два непревзойденных ученика. Подобно тому, как царь нуждается в военном министре, министре внутренних дел и казначее, полностью пробуждённому необходимы два главных ученика и личный помощник. Сравнивая свою деятельность с государственным управлением, Будда использовал следующую метафору. Он называл Ананду помнившего все его проповеди, хранителем тхаммы, министром финансов, так сказать, с репутацию полководцем или главнокомандующим, амогалану нянькой, то есть министром внутренних дел. По общности отдельных черт этих четырёх аскетов, включая самого Будду, можно разделить на две пары. Будда и Ананда принадлежали к касте воинов, катья. А Срипутта и Могалана к касте брахманов. Это сходство проявлялось и в повседневной жизни. Ананда всегда был рядом с Буддой. Став помощником учителя, он следовал за ним словно тень. Срипутта и Могалана были также неразлучны. и практически всегда жили вместе. На старости лет, когда Татагата стал чувствовать физическую усталость, он порой просил одного из них прочесть проповедь вместо себя. К примеру, Магалана выступил в Капилавасту с длинной речью о контроле врат, благодаря которому можно спастись из водоворота шести чувств. Смотри, Саньёта Никая 35 202. После того, как Сарипутта и Могалана достигли архатства, Будда объявил перед всей общиной, что отныне они будут его главными учениками. Некоторые из монахов удивились и стали роптать, дескать, почему учитель не удостоил столь великой чести тех пику, которые получили посвящение раньше учеников первого часа, например, первых пяти учеников или Ясу, или трёх Касап. Почему-то Тагат обошёл вниманием этих монахов и отдал предпочтение двум новичкам, которые последними вступили в общину. Пробуждённый ответил, что каждый получает по заслугам. Долгие кальпы с репута и могалана совершенствовали необходимые навыки, чтобы возвыситься до нынешнего положения. Многие же ученики развивались по иным траекториям. И хотя оба монаха, в отличие от Будды, происходили из касты брахманов и были родом из Магатхи. Их положение в благородное общение было определено в соответствии с законом кармы. Будда неоднократно возносил хвалу двум лучшим ученикам. Приведённые ниже цитаты взяты из Саньютта Никая 17.23 и Маджхима Никая 141. Если верующая мирянка станет наставлять своего единственного, горячо любимого сына, она по праву может сказать «Мой дорогой, ты должен быть как домовладелец Читта или Хат-Хака из Алави, поскольку для мирских последователей эти двое являются эталоном и образцом для подражания». Затем ей следует продолжить. Но если ты, дорогой, отречешься мирское и встанешь на путь монашества, ты должен быть как Сарипутта и Магалана, поскольку для учеников монахов эти двое являются эталоном и образцом для подражания. О монахи, ищите компанию Сарипутты и Магаланы и старайтесь быть ближе к ним. они наделены мудростью и приносят огромную пользу своим товарищам по святой жизни. Сарипутта подобен матери, а Мугалана няньке. Сарипутта готовит монахов к обретению плодова щедрого в поток, а Мугалана к достижению высшей цели. подобное сравнение имело под собой веские основания. Сарипутта, подобно матери, давал ученикам впервые увидеть цвет освобождения, обучая тому, как освободиться от самых грубых пут и стать вошедшими в поток. Так он обращал своих учеников с силой уводя в сторону от бессмысленного блуждания в колесе сансары и направляя в безопасное место. С этого момента руководство принимал на себя Мугалана, который вел монахов дальше по пути восхождения, поддерживая их в борьбе за архатство, подобно тому, как в свое время учитель помогал ему самому. В каком-то смысле он выполнял роль няньки, которая развивает сильные стороны учеников и заботится об их росте. Оба эти качества совершенном образом сочетались в полностью пробуждённом, а Сарипута и Магалана воплощали их каждый по отдельности. Хотя оба ученика достигли освобождения на двух путях, в случае с Арипуттой акцент был сделан на мудрости, а в случае Могаланы на освобождении ума с помощью концентрации. Чхатавимутти. В соответствии со своей предрасположенностью, Сарипутта вёл учеников к интуитивному пониманию освобождающей истины, к прозрению в дхамму, дхаммабхисамая, и восприятию вещей такими, какие они есть на самом деле. Амоггалана, который прекрасно знал трудноразличимые и извилистые тоннели в лабиринте ума, обучал монахов тому, как устранить оставшиеся омрачения и изъяны сознания благодаря силе концентрации. Эта разница в подходе проявилась особенно наглядно, когда Будда поручил своим духовным сыновьям позаботиться о своём биологическом сыне Арахуле. Как и у каждого монаха, только что вступившего в Сангху, у Рахулы было два учителя. Один передавал ему знания, а другой обучал поведению. Сарипутта помогал Рахуле овладевать учением, а Могалана наставлял его в правильном поведении и духовной практике. Однажды Сарипутта, сравнивая себя с Мугаланой в овладении сверхъестественными способностями, сказал, что является лишь малым обломком скалы рядом с могучими Гималаями. На этом Мугалана ответил, что в мудрости он одна крупица соли, тогда как Сарипутта целая бочка. Смотри Саньютта Никая 21.3. Говоря о разнице в мудрости, Будда отмечал, что есть вопросы, понять и разъяснить которые может только он, но не Сарипутта. И есть вопросы, ответить на которые может только Сарипутта, но не Могалана. И есть вопросы, которые способен разрешить только Могалана, но не другие ученики. Смотри, Чатака 483. Два главных ученика были подобны мосту между непревзойдёнными качествами Будды и способностями других учеников. Когда Давадата захотел возглавить общину, Будда сказал, что не доверит руководство Сангхе никому, даже двум лучшим ученикам, не говоря уже о Давадате. Смотри, Виная 2, 188. Между двумя полюсами, на одном из которых были Сарипутта и Могалана, а на другом – Девадатта, самый испорченный из всех монахов, находилось огромное число разных учеников Будды, различавшихся по своему духовному уровню и личным качествам, Вполне закономерно, что единственный человек, который попытался оклеветать двух главных учеников Будды, был последователем Девадатты. Желая очернить Сарипуту и Могалану, монах по имени Кукалика сказал благословенному, что те замыслили недоброе, тогда как на самом деле недоброе замыслил Девадатта. Будда отвесил: "Не говори так, Какалика, не говори так. Пусть в твоём сердце живёт радостная вера в Сарипуту и Могалану, они добродетельные монахи". Но, несмотря на это настойчивое предостережение, Какалика продолжал злословить. Этот эпизод описан в Саньютта Никая 6.10. И Сутты Нипатья 3.10. Согласно древним писаниям, после смерти уделам давадаты и кукалики стали непрерывные страдания в самом глубоком аду, а Сарипутта и Могалана обрели высшее блаженство нирвану. В Палийском каноне содержится много рассказов о том, Как Сарипутта и Муголана действовали сообща, помогая учителю заботиться об общении монахов, оба ученика неустанно трудились во благо Сангхи, и особого упоминания заслуживает их деятельность по поддержанию гармонии, мира и порядка среди бхику. По просьбе Будды они разогнали сборище монахов, которых прозвали группой шести. Чапхагия, честь шестёрки их предводителей, чьё безрассудное и провокационное поведение угрожало запо пятнать всю религиозную деятельность Будды в глазах жителей долины Ганга. В виная питаке встречаются многочисленные истории о том, как из-за поступков этих монахов Будде приходилось вновь и вновь вводить новые правила для общины. Один из крупных беспорядков ученённых группы 6 описан в Китагере Сутте. В тот раз Бику решили пренебречь введёнными Буддой правилами о надлежащем времени для приёма пищи. Смотри, моччеманикая 70. В конце концов они дошли до такого безумия, что Будде пришлось направить Сарипуту и Могалану во главе собрания из добродетельных монахов, чтобы те изгнали шестёрку из их ставки неподалёку от Китагири. Впоследствии большинство смутьянов покинули общину. Смотри, виная 2 с 12 по 14. Самый примечательный эпизод в миссионерской деятельности двух великих учеников Будды связан с возвращением в Лонатхаммы новых монахов, которых увёл за собой Давадатта. Во время проповеди для сбившихся с пути Пьяку с Рипутта говорил о способности читать мысли, а Могалана о сверхъестественных силах. Смотри, виная 2 199 и 200. В другой раз, когда один из младших монахов пришёл к Бондие и пожаловался, что достопочтенный Сарипутта обошелся с ним грубо, Магалана и Ананда созвали всех монахов, чтобы те услышали исполненный достоинства ответ Сарипутты на эти обвинения и извлекли для себя урок. Смотри Ангутара Никая 6.11 Два главных ученика часто жили вместе в одной монастырской келье и беседовали отхами ради блага других монахов. Один из таких эпизодов содержится в Анангана Сутте, Беседе об отсутствии изъянов. Смотри Маджхима Никая 5. Сарипутта прочёл великую проповедь об искоренении злонамеренности. В конце проповеди Могалана выразил восхищение красноречием Сарипуты и сравнил его слова с цветочным венком, который надевают на голову в качестве украшения. Втопл на Луние, когда группа выдающихся учеников Будды собралась в соловой роще Гассинга, и Сарипуту попросил каждого из них описать свой идеал монаха. способного осветить этот лес, Мугалана сказал. Таковы друг с репута, два монаха, которые разговаривают о высшей таме, о бедамме. Они по очереди задают друг другу вопросы, и каждый отвечает без колебаний, их беседы течёт в русле тамы. Такие монахи могут осветить своим сиянием салвы рощу гасинга смотри на чуманикая номер 32 впоследствии будда подтвердил что магалана очень хорошо излагает учение и наглядным свидетельством тому служат его лекции сохранившиеся в каноне проповеди от гамме становятся глубже и обширнее когда их произносит человек на своём опыте познавший миры, превосходящие чувственно воспринимаемую сферу, чем сильнее практикующий развил сознание с помощью медитации и личного прозрения в истину, тем более убедительны его проповеди. А если он достиг вершин мудрости, то произнесённые им слова имеют силу передавать слушателям его опыт. Примеры таких проповедей Могаланы можно найти в суттах: Маджхима Никая 15, Маджхима Никая 37, Ангатура Никая 10 84, Саньютта Никая 35 202 и Саньютта Никая 44 7 и 8. Будда часто хвалил своих лучших учеников, за выдающиеся личные качества и за вклад в распространение дхаммы. Один из таких случаев описан в Удане. Когда двое монахов сидели под ле учителя, погрузившись в глубокую медитацию наблюдение за телом, Будда сначала произнёс спонтанное изречение Удана, в котором восхвалял сарипутту. Подобно скале из монолитной породы, крепкой и несокрушимой, непоколебим тот пхико, который разрушил заблуждение. Затем он похвалил Могалану. Обладая осознанностью в отношении тела, контролируя шесть основ восприятия, пхико, который всегда сосредоточен, может на своем опыте помочь. постичь нирвану. Смотри, у Дана 3, 4 и 5. Лишь однажды Будда посчитал мнение Могаланы более верным, чем мнение Сарипуты, прогнав от себя группу шумных, дурно воспитанных монахов, совсем недавно вступивших в Сангху. Учитель поинтересовался у двух главных учеников Что они подумали при этом? Сарипутта ответил, что, как ему показалось, учитель захотел насладиться блаженством медитации, и главным ученикам надлежало поступить аналогичным образом. Будда укорил его за эти слова и велел больше никогда так не думать. Затем он обратился с тем же вопросом к Мугалане. Мугалана сказал, что он подумал следующее: Учитель хочет насладиться блаженством медитации, значит забота об общине монахов должна лечь на плечи Сарипуты и Мугаланы. Будда похвалил его и сказал, что Если двое его лучших учеников будут заботиться об общине, это будет так же хорошо, как если бы он заботился о ней сам. Смотри Маджима Никая, 67.